пародия на какой-то романный сюжет, и в предчувствии неотвратимого она зарыдала. Неизвестно, откуда взял Иван Кустов часто употребляемую им присказку. Перед расстрелом он счастливо улыбался, имевшую варианты и говоря о себе в третьем лице. Он как бы любовно поглядывал на приговоренного к казни человека, всходящего на эшафот с торжествующей улыбкой. Говорилось в 1956 году, а осмыслилось только в 1974. Видимо, уже тогда Иван Кустов готовился стать изменником Родины. В субботу, 27 июля, Малецкий и каркошка предложили съездить в управление Кустов на отгремевший в прошлом году на Западе фильм Фриткина «Экзорсис». Из вежливости предложили, отлично зная, что бозгалина никакими калачами ни в какое людное учреждение не заманишь. Всего один раз показал себя легальным начальником Бузгалин в 1947 году, когда обе разведки объединились на какое-то время и командовал ими сам Вячеслав Михайлович Молотов, вознамерившийся вдруг лично побеседовать с отправляемым за рубеж человеком, и со страху Бузгаллины решили проинструктировать, указав адрес Лопухинский переулок. Да и фильм этот он уже видел, о чем не сказал соратникам своим, когда на завтра поехали за город каркошка и Малецкий быстренько прокопали траншейку за невесть, откуда взявшимися халтурчиками ревноста наблюдал дядя Федя, подозвавший к себе соседа и на ухо внушивший — больше двух червонцев парням этим не давать. Сам же проворно соединил трубы в доме, пообещал тепло в самые лютые морозы. Еще раз покрыл диковиным матом всех районных городских и областных начальников, сел рядом с Бузгалином, хитровато покосился на его сигареты, окутался дымком Кэмэла. В глазах покрытые пышной зеленью холмики, грядой окаймлявшие плоское пастбище, на котором пощипывало сочную травушку-муравушку отара белорунных овечек, Бесщебанная, вольная, как вечер Небоязливая, малопуганная. И Бузгалин чуть понизил голос. Бузгалин еле слышно, будто про себя. Стал повторять спотыкания инвалидного языка дяди Феди, Его натужные подъемы гласных до вершин слога, Эхом возвращать, произнесенная дяде Феди ему же, и незаметно вклинился в Атару, влез в нее, как в родную, поблеял с ними, заманивая их к пещере, где мясник с топором. И обрек бы ее на заклане. Дядя Федя перенесся бы под Париж к домику его, Прикатили бы два услужливых молодчика на пежо, мигом утрясли бы все его гасконторские делишки, нагло при этом пяля свои гальские зенки на могучую грудь мадам. Пожалел дядю Федю ради Анны, у которой он поднабрался разных приемчиков, а пенсионер, уже ввергнутый в пучину беспамятства, уже погруженный в мир капитализма, очумело озирался. Обреченную было на убой осинку удалось сохранить. И Бузгалин присел у нее, видевший Анну за день до гибели. Они тогда втроем приехали сюда посмотреть, Что можно из этой холопы сделать, и сколько это будет стоить втроем? Он Анна и двоюродный брат ее, всегда вызывавший острое недоумение. «Откуда ты, дорогой родич? Что-то тебе не было слышно все годы. Каждый поданкетный на учете и пригляде, а ты что?»